«Глава 11 -я. Калининский район. Деревня Ермеевка. Декабрь 1941 года. Продолжение. «Свои, дед, свои». Кивнул Гулькин, продолжая с интересом рассматривать нежданного гостя. Давно потерявший былой цвет драный полушубок. Подпоясанный тонким растрескавшимся ремешком, за который заткнуты рукавицы. Заправленные в валенки стеганые штаны с заплатами на коленях. На голове облысевшая от древности меховая шапка. На правой руке не хватает двух пальцев. Левую щеку пересекает уходящий подскоченную бороду шрам. Воевал, что ли? Тогда вопрос, где и за кого? А вот ты-то кто таков будешь? Документов-то, поди, при себе нету? При себе нету. Покладисто согласился тот, ухмыляясь. Зато в хате имеются. Все чин-чинарём. И на себя стал быть предъявлю, и на супружницу. Вот только сначала вы бы свои документики показали. «За ними, поди, далеко идти не потребуется. Места тут глухие, война на дворе. А такие балахоны и германец может носить». «Документики, говоришь?» — кмыкнул Гулькин. «Что ж, дед, правильно мыслишь. Время сейчас сложное. но ну, гляди, коль читать умеешь». Вытащив из внутреннего кармана удостоверение, Александр поднес его в раскрытом виде к глазам старика, подсветил фонариком. Несколько секунд тот, беззвучно шевеля губами, изучал плохо различимые в синем свете строчки. Затем удовлетворенно кивнул. «Вот это совсем другой коленкор. Годится. А зовут меня просто товарищ командир». Обращение старик отчетливо выделил голосу. «Дозвольте?» Старик кряхтя поднялся на ноги. Мгновенно среагировавший Максимов тут же ухватил его за плечо. «Собираюсь усадить обратно. Но Гулькин коротко мотнул головой. Не нужно, мол». Вытянувшись по стойке смирно, дед скинул изуродованную ладонь к триуху. "Стало быть, докладываю. Степан Фомич Добруш. Что в империалистическую, что в гражданскую, все рядовой пехотного полка. С первой, солдатского Георгия имею. Да вот это". Степан Фомич коснулся шрама на щеке. Германской шрапнелью задело. Чудом глаза не лишился, а на второй пальце оставил. Комиссован по ранению, к службе более не годен. С тех пор в Еремеевке безвылазно и проживаю. Спрашивайте далее. Дети имеются? А как же, два сына. Оба супротив германца воюют. Вот только где именно, знать не ведаю. Оружие твое? Оружие? Хмыкнул старик, пожевав губами. Ну, нехай будет моё. Сам собрал, сам натаскал, значится. Моё? Так с вашей точки зрения выходит. Гулькин переглянулся с товарищами и продолжил. А зачем собирал-то? С какой целью? Старик ненадолго задумался, почесав затылок. Да как сказать, товарищ командир. Не бросать же. К весне все ржой пойдет, механизмы из строя выйдут. Жалко. Пропадет добро. Будто не знаю, сколько в него труда народного вложено. Тут недалече, позиции располагались, оттуда и приволок. Жалко бросать, значит? Прищурился Сашка. Смотри, какой жалостливый! А может, ты тут банду организовать собирался? Или фашистам передать? Откуда мне знать, что у тебя, Степан Фомич, на уме? Слова не только слова и есть. Словам подтверждение надобно. А по факту наблюдаю целый склад оружия, включая пулемет, гранаты, патронов немерено. Или не знаешь, что за незаконное хранение положено? Так время-то сейчас военное, и законы тоже. За такое могут и высшую меру присудить? Могут, конечно. Согласно, пожал плечами Добрыш. И Александр неожиданно понял, что особого страха перед ними тот не испытывает. А то и вовсе никакого страха не испытывает. «Только зря вы, товарищ командир, меня такими словами обижаете. Деревню нашу война стороной обошла. Это так, но ежели бы германцы сюда приперлись, я бы уж точно в хате отсиживаться не стал. Мне тереть то уже и нечего. Свое отжил. Но с десяток вражин тут бы оставил точно, говорю. Эта рука у меня калечная». «А глаз верный. У Максимки, правда, затвор отсутствует. Это я уж после разглядел, поскольку ночью его тащил. А поначалу шибко обрадовался. Знакомая машинка. Ну так я и с винтовки стрелять значится не разучился. Две войны хорошо научили». «Партизанить, что ли, собрался?» «Может и партизанить. А может и дом свой оборонять». Отрезал старик. До последней капли крови. Как у нас принято». А поскольку армия наша доблестная германца погнала, то все оружие сдаю, так сказать, добровольно. Так, товарищ командир, и запишите. Где следовать? Глядишь, и сгодится еще. У меня в лесу еще пулемет германский припрятан. Не знаю, как называется, длинный такой. И ствол словного автомата вашего, весь в дырках, не успел сюда притащить. Вы мне гражданин добру зубы не заговаривайте. На всякий случай, приглушенно рявкнул Сашка. Внезапно переходя на вы, на самом деле он понимал, что старик не врет. Народный мститель нашелся. Револьвер где взял? Дед же хитру, усмехнувшись в бороду, сообщил: "Это кто тут, кому зубы заговаривает? Нет, ежели вы сюдой за этими железяками прибыли, тогда конечно, можете арестовывать. А револьвер мне лично ком полка в девятнадцатом году вручил за отличную стрельбу по белогвардейской сволочи, так что имею полное право." Разберемся. Чужаки в деревне есть?» «Вот, наконец-то вы, товарищ командир, к делу, значит, перейти изволили. Я ж ты ведь сразу смекнул, что другой у вас интерес!» «Какой еще другой?» — скинулся Сашка. «А такой, про который жинка моя, Матрёна Ивановна, вашему начальству сообщила, когда днями в районе была». «Что?» «То!» — торжествующе сообщил старик, усаживаясь обратно на сено. «Ты извини, командир». Ноги больны, не могу долго стоять. Слушай, дед, то есть, Степан Фомич, ты уж говори, понятно, договорились? Так я ж так говорю. Супружница моя в район ходила за лекарствами. У ей там фельдшерица знакомая имеется. Еще с до войны. Вот она и сообщила, куда следовать, про то, что в деревне нашей незнакомцы объявились. Позавчера еще. Я ее сам и отправил до да лесом провел, чтобы, значится, никто не заприметил. Так стоп! Окончательно запутался Гулькин. Ты вообще можешь четко и без лишних подробностей мне объяснить, что тут происходит? Какие чужаки, где, сколько, вооружены ли и все такое прочее? Могу, Коль перебивать не станешь. Они уж дня четыре как в деревне объявились. Представились красноармейцами, мол, в окружении попали, да к своим лесами пробираются. Попросились пару деньков пересидеть, отогреться. голодали шибко, померзли. Не могут более по такому морозу идти. Пятеро их значится. Трое вроде как в военной форме, только без петлиц. А двое так и вовсе в гражданском. Из оружия имеют три винтовки, системы инженера Мосина. Да вон такой автомат, какой у вас на плече висит. Только, думается мне, и другое оружие при них есть. Револьвер там, али-пистолет. Просто на виду не держат, прячут. А зачем прятать, ежели свои? Разместились где... Прервал многословный рассказ Александр. «По хатам квартируют?» «Никак нет», — по-военному четко ответил Степан Фомич. «В Еремеевке две избы пустыми стоят. Старики померли, а молодые еще до войны в район подались. Вот одну они и заняли. Сказали, мол, вместе будут, так им значится сподручнее. А ежели германцы вдруг появятся, они там и обороняться станут, чтобы в плен не попасть». «Обороняться, значит?» — многозначительно протянул Гулькин — переглянувшись с бойцами. Вот даже как, ну-ну. Это не та ли хата, где окна заколочены, на краю деревни, ближе к лесу? Она и есть. Печь там справная, дрова еще от прежних хозяев остались. Дом, конечно, выстужен. За столько-то годков. Но внутри всяко теплее, чем в лесу. Бабы у нас на Руси жалостливые. Кое-какого провианта им собрали, хоть мы и сами не жируем. Проголодь живем. Вот и сидят безвылазно. «Отогреваются, все никак отогреться не могут». Последнюю фразу старик не сказал. Выплюнул с короткой злой гримасой. «А ведь ты, Степан Фомич, им, похоже, не веришь?» Тут же отреагировал Александр. «Не верю». Отрезал тот, насупившись. Потому жинку в район и послал. «Поясни, чему именно не веришь-то?» «А тому не верю, что из окружения они идут. И тому, что красноармейцы. Тоже веры моей нету». Поскольку к военной форме непривычные, носить правильно не умеют. С чужого плеча на них одежда. Верно говорю, у меня глаз-то намётан. Почитай, две войны за плечами. Ряжены они, как есть ряженые. Поразмыслив пару секунд, старик задумчиво добавил. Двое точно ряженые. А вот насчет третьего, тут я не совсем уверенный. Зря говорить не стану. Форма вроде как получше сидит. Но все одно, неправильно как-то. «Не наш он человек. Лицо нехорошее, тоже ряженый, только как-то по-другому». «Ну так может, пока лесами шли и схудали? Вот форма и болтается. Сейчас не лето, под ножным кормом не пропитаешься». С прищуром, глядя на старика, переспросил Сашка. «Ох, непрост Степан Фомич, ох, непрост! Форма ему не понравилась, ишь ты! Но вообще стоит признать, что с языком им здорово свезло». «А петлиц тогда почему нету? Может, срезали?» «А к чему резать, ежели к своим идёшь?» Вопрос на вопрос ответил тот. И документов при них не имелось. Сказали, командиру сдали, а того в бою убило. И ушанки не по размеру. Или тоже скажешь, командир, что голова схуднула? «Голова — это да», — задумчиво хмыкнул Гулькин. «Хорошо, допустим. Чего ещё заметил?» «Всё, пожалуй». Поразмыслив несколько секунд, ответил Добруш. «Они ж с избы почти что и не выходят. Только до поленницы». Внужник, до да к колодцу. Когда дрова кололи, верхнюю одежду скинули. Вот тогда я на форму внимания ты обратил. Ремни разные. У кого солдатский, а у кого офицерский. Ты ремни с пряжками углядел? Однако, який ты глазастый. Степан Фомич. А про тех, кто в гражданском, что интересного скажешь? На зрение Покудова не жалуюсь. Благодарствую. А вот про этих ничего не скажу. Что под тулупами не видал. Врать не стану. Заметил только, что один с них раненый и шибко. Хромает сильно и левой рукой почти не двигает. Слабый совсем. Без помощи товарищей передвигаться почитай и не может. Потому при нем и оружия нету. Они его и до деревни-то, считай, волоком дотащили. А в избу и вовсе на руках внесли. Может и помер уже. Кто ж про то знает. Понятно. Кивнул Сашка, продолжая размышлять над рассказом старика. Ладно, Степан Фомич, в целом ситуация мне ясна. Кроме одного, пожалуй, а в сарай-то ты ночью зачем попёрся?» Старик угрюмо засопел. А затем, Ивановна моя, баба дюжа строгая. Почитай 30 годочков вместе прожили, а все ее того. Ну, опасаюсь, ни в какую не разрешала, чтобы я все это железо в избе хоронил. Мол, как наши вернутся, да по хатам с проверкой пойдут, так и все. Сорестуют в момент. А в сарае вроде как ничейная. Поди докажи чье. «Ну а как она вашим про этих гадов ряженых сигнал передала, я, значит, и решил хоть одну винтовку прихватить. Думал, случись чего, подмогну. Благо, боеприпаса полно. А то в Нагане, сами видали, всего три патрона и осталось. Лучше бы, конечно, автомат взял, только поломанный он. Да и не умею я с ним обращаться». «Ну вот что, ты тут посиди пока тихонько, а я с товарищами посоветуюсь, добро?» «Можно, конечно, и посидеть». Покладисто согласился тот. «Только я бы, товарищ командир, лучше оружие взял. Да в дом тихонько вернулся. ли надолго задержусь, старуха волноваться станет». «Надолго не задержишься», — отрезал Гулькин. «Сиди, — сказал. Подождет твоя Матрёна Ивановна пару минут. И про винтовку думать забудь, без тебя справимся». «Слушаюсь», — грустно вздохнул тот. «Только выключили бы вы этот ваш синий фонарь. Больно для глаз неприятно. Мертвецкий какой-то свет. Эй-эй!» Уединившись с бойцами в дальнем углу сарая, Александр вопросительно взглянул на Максимова с Паршиным. «Слышали то же, что и я. Потому вопрос, у кого какие мысли. Только не орите, незачем нашему деду все подробности знать. Тихонечко». «А чего говорить?» — усмехнулся Костя. «Что не врет, то факт. Такое не выдумаешь. Да и зачем? Вот только...» «Что?» — мгновенно насторожился Гулькин. «Да была в моем поселке одна бабка». Жуть, как хотела вражеского шпиона-диверсанта изловить. Даже тетрадку специальную завела, куда все свои наблюдения чуть ли не по часам записывала. Ну и того. Сигнализировала, когда нужно и когда не нужно. В итоге закончилось все тем, что ее саму куда следует отвезли. Для профилактической, так сказать, беседы. А уж там популярно пояснили, что пролетарская бдительность – это правильно и нужно, но сотрудников органов от важных дел отвлекать плохо и наказуемо. Прониклась, понятно, присмирела. «Это ты к чему, Кость?» «Да как бы и наш дед таким не оказался, вот к чему. Странноватый он какой-то, как по мне. Форма ему не понравилась, вишь ты. А про народное ополчение он слыхал? Про истребительские и коммунистические батальоны под Москвой. Куча наспех обученных людей, которых обмундировать-то порой толком не успевали. Что нашли на складах, то и выдали. Второго, а то и третьего срока носки. Какие там петлицы и знаки различия?» Где научиться форму-то правильно носить? Если практически все. Белобилетники или бронь имеющие. В армии ни дня не служившие. Да и в гражданке там много людей могло быть. Если вовсе не большинство. Тише, не шуми. Понял я тебя. Сам о подобном думал. Поскольку не срастается что-то в дедовом рассказе. И все тут. Уж больно странно эти гости себя ведут. Долго на одном месте сидят. Непонятно. Если они враги, неважно кто. Хоть дезертиры, хоть полицаи. Или пленные, что фрицам добровольно служить согласились? Неужели не знают, что немцев из района погнали? Глупости. Местные-то в курсе. А если свои? Опять же, непонятно, почему не пытаются поскорее до властей добраться. Должны же понимать, что подобная задержка в конечном итоге не в их пользу окажется. Собственно, именно это меня больше всего и смущает. Нетипичное какое-то поведение, что для первых, что для вторых. Потому предлагаю поступить так. Старика отпускаем до хаты а сами часика через два аккуратненько проверяем гостей. Тем более, товарищ старший разрешил действовать по обстоятельствам. Согласны? Вот и хорошо. А подробности позже обсудим. Первым делом Гулькин спровадил Степана меча, категорически запретив ему до утра из хаты даже нос сказать. Старик спорить не стал. Хоть и угрюмо насупился, когда Санька ему не только винтовку взять не разрешил, но еще и наган отказался вернуть. Пришлось напомнить, что Добруш пока тоже под подозрением по факту хранения оружия, И ситуацию лучше не усугублять, поскольку они при исполнении, а значит возможны разные варианты. Мол, за ценную информацию и за то, что сигнал куда следует вовремя подал, однозначно благодарность. Но и с арсеналом твоим еще будем разбираться. Короче говоря, и похвалил, и припугнул в одной фразе. А уж дальше пусть сам думает, коль голову на плечах имеет. Убедившись, что наблюдательный старикан вернулся в избу, свет в оконцах которой почти сразу погас – Александр отослал наверх Паршина, сменив порядком продрогшего Виктора, которому коротко пересказал рассказ Степанов и меча. Карпышев с его подозрениями полностью согласился: Все, ты верно, командир истолковал, потому брать их нужно тихонечко. Вдруг и на самом деле наши окажутся. Все, идем. Понятное дело, все. Макс с автоматом пускай со стороны леса посидит. На всякий случай. Серега, слышишь, если что, бить по ногам, не насмерть. Разберешься, короче, не маленький. Вы с костяном окна держите. «Они хоть и заколочены, но мало ли. Ну а я, соответственно, в дверь зайду, как порядочный человек. Даже постучу сперва, представлюсь. Как думаешь, нормально?» «А чего? Вроде нормально!» С серьёзным видом кивнул осназовец. «Ежели сразу стрелять не начнут? Возможно, миром все порешим. Ну а начнут, значит, действуем по обстоятельствам. Лучше сразу гранатами». «Вот и я так думаю, ведь. Но пленные нам нужны обязательно. Это приказ. Ладно, сейчас час отдыха. Перекусить, оружие проверить». «Снаряжение подогнать. Оправиться, кому нужно». Убедившись, что бойцы заняли позиции и покинуть избу незамеченным никому не удастся, Гулькин еще раз прокрутил в уме примерный расклад операции. Собственно, вариантов всего два. Или те, кто засел внутри, идут на контакт и переговоры. Или не идут. Третьего, как говорится, не дано. Да и не нужно, если подумать. Все, пора». Пригнувшись, бегом преодолел двор. Хоть разумом прекрасно и понимал, что вряд ли кто наблюдает из окон. Остановившись возле просевшего крыльца, осторожно поднялся по укрытым снегом ступеням. Первая, вторая, третья. Осмотрел дверь, не рискуя зажигать фонарик. Глаза уже привыкли к темноте, и лунного света вполне хватало. Открывается, как и в большинстве деревенских домов, вовнутрь. На случай, если крыльцо заметет снегом, петли прилично проржавели. Но само полотно еще вполне прочное. Изготовленная из толстых досок с поперечинами. Пониже массивной дверной ручки добротная кованая накладка, накидываемая на полукруглое ухо на косяке, если избу закрывали снаружи. Что это ему дает? Да ничего, собственно, просто намертво вбитая привычка фиксировать малейшие детали, которые в будущем могут оказаться полезными. Или не могут. Тут как повезет. Пора. Пожалуй. Отступив чуть в сторону под защиту косяка, если начнут стрелять через дверь, его точно не зацепят. Поднял руку и постучал, не громко, а именно что аккуратно. Всего три удара, больше вы не нужно. Услышат. Услышали. Не прошло и минуты, как по ту сторону послышались осторожные шаги. Человек пытался подойти бесшумно, до да рассохшийся пол подвел, предательски скрипя под ногами при каждом шаге. Похоже один, второго определенно не слышно. Еще несколько секунд напряженной тишины и вполне ожидаемое, сдавленное кто. Неплохо, сразу стрелять не стал. И стекла не посыпались, как случилось бы, если незнакомцы ждали незваных гостей и собирались отстреливаться до последнего. Собственно, для этого еще и доски выломать нужно, которыми окна забиты. Свои! Буркнул Сашка в дверь, тут же отстранившись обратно, вытащил из кармана фонарик и зажал в ладони, положив палец на кнопку включения. Какие такие свои? Свои спят давно и другим отдыхать не мешают. Пауза. Похоже, просто не знать, что еще сказать. «Чего надо-то? Утром вставать затемно!» Переиграл. Мысленно хмыкнул Гулькин. «Вставать ему затемно. Ты б еще корову приплел, которая не доина. С другой стороны, понятно. Не ожидал, потому и несет первое, что в голову пришло. Имея он время с мыслями собраться, понял бы, что местному такой ответ никак не подойдет. А чужак просто так в середине ночи в дверь не постучит. Так дверь открой, вот и узнаешь, какие такие свои». «Не открою! Уходи, кто б ты ни был! А то стрельну!» «Зачем стрелять? Свой я, советский. Помощь мне нужна. Из окружения выхожу. Замерз совсем, еле добрел. А твоя хата возле самого леса. А стрельнуть я и сам могу, автомат имеется. Патронов, правда, не густо, но тебе хватит». За дверью воцарилась вполне ожидаемая тишина. «Ну еще бы, Сашка же не зря свой монолог заранее продумал. Ладно, надавим чуток». «Ну так чего решил, селянин? Впустишь? А то я ведь не один такой, трое нас». И все при оружии, не дезертиры, какие чай. И выдал еще одну домашнюю заготовку. Немцев-то уж который день как погнали. Так что советская власть в районе. Впускай или стреляю. Не имеешь права красноармейцу в помощи отказывать. Ну? Погоди, сейчас открою. Только оружие убери. Гляди, не пальниц, дуру. Александр напрягся, готовясь к любым неожиданностям, которых, впрочем, не последовало. Дверь со скрипом приоткрылась. И в проеме возник мужик в накинутом на плечи тулупе. В руке он держал плошку, с прилепленным к донышку свечным огарком. Дрожащий огонек едва освещал покрытое многодневной щетиной немолодое лицо. Несколько показавшихся бесконечно долгими секунд, он разглядывал одетого масхалат Гулькина, затем удивленно охнул, рефлекторно отпрянув назад. Ох ты ж! не дури, дядя, сказал же свои. Ослепив незнакомца светом внезапно включенного фонаря, Александр одним движением ввинтился в узкую щель, отпихнув мужика в угол синей пахнущих печным дымом и застарелой прелью. Отпрянул в противоположную сторону, так, чтобы одновременно контролировать и его, и ведущую в хату дверь, которую тот автоматически прикрыл. Выходя из натопленной комнаты в холодные сенцы, скинул автомат. «Военная контрразведка, при оказании сопротивления стреляю на поражение. Руки на виду держи. Ну?» Убедившись, что ошарашенный неожиданным напором человек, моргая с ослепленными глазами, выполнил распоряжение, Громко добавил, теперь обращаясь к тем, кто находился внутри. Никому не двигаться, дом окружен, оставаться на местах, оружие в руки не брать. Всем слышно. Один выстрел и бросаю гранату. В помещении что-то упало, металлически грюкнув об пол. Винтовку, что ли, кто уронил? Несколько секунд напряженной тишины. И голос прокричал, в следующий миг, потонув в судорожном кашле: Товарищи, не стреляйте, пожалуйста, свои мы, свои, советские! Только не стреляйте, очень прошу! Мы не сопротивляемся! Оружие у кого имеется? На пол отбросить от себя! Рявкнул Сашка, решив, что больше можно не сдерживаться. Заодно и мужики на улице услышат. Наружную дверь-то он не закрывал. Самим тоже на пол. Встать на колени, руки за голову. Ты тоже в комнату. Ухватив пленного за плечо, а спихнул пихнул его вперед. Делай, что сказано, ну! Полуобернувшись в сторону курящегося паром входа, в избе оказалось прилично натоплено коротко скомандовал. «Костя, на месте! Окна держи! Витька, заходи, можно!» И добавил себе поднос, ощущая, как спадает чудовищное напряжение, нескольких крайних секунд. «Вот сейчас и поглядим, кто тут свои, а кто не совсем».